Глава 5. Я не иду, я крадусь, шарахаясь от каждого звука и тени. Чертовски страшно одному, тем более, если знаешь, что любое, даже самое мирное раньше животное, может сейчас быть опасно. А тут в округе живности хватает. И волки есть, и кабаны, с косулями, собаки бегают, не говоря уже про коров, свиней и овец, которых разводили местные жители для своего пропитания. После контакта с паучком и травоядные в жестоких хищников превращаются. Вот бросится сейчас на меня стая зайцев, что я делать буду? Я даже убежать не смогу, потому что ранен и сильно хромаю. Погорячился я, когда думал, что раны, нанесенные романом, мне беспокойства не доставят. Три дырки в бедре, да еще и порез. Тогда, когда я вскрывал тварей, готовился уходить с батареи зенитчиков на адреналине, а потом и на промедоле, я почти не чувствовал боли, и мне казалось, что раны пустяковые, а сейчас каждый шаг дается с трудом. Ноют раны, при каждом движении дают о себе знать. Иду я по проселочной дороге, которой обычно пользуются рыбаки. Она самая короткая и ведет от водохранилища к ближайшей деревеньке, а оттуда уже в город. Деревни, скорее всего, нет, так как я видел, что и на нее свалился кусок метеорита. Там и жило-то всего несколько стариков, доживая свой век, а сейчас точно никого нет. Я был в этой деревне несколько раз, когда прошлым летом мне с Максом и в компании девчата спецчасти удалось вырваться на короткий отдых на берег рукотворного озера. Ездили мы в деревню в поисках магазина, где можно было бы купить спиртное, так как наше закончилось. Пили мы тогда безбожно. Как только не спились, большой вопрос. Понятное дело, магазина там не было. Там уже почти ничего не было, кроме полуразвалившихся домов. Хотя то, что нам было надо, мы все же нашли. Пенсии, как и зарплаты, задерживали в стране, и старики давно перешли на самообеспечение. Огород, куры и самогонный аппарат выручали местных жителей и делали их независимыми от государства. А местные рыбаки или такие же отдыхающие, как мы, делились деньгами в обмен на огненную воду. В общем, жили старики, не тужили, пока не прилетел им привет от собратьев по разуму из космоса. Вокруг, как в пустыне, никого и ничего не видно. И это меня чертовски радует. Остановившись возле очередного изгиба дороги, я достал флягу с водой и сделал большой глоток. Форма еще влажная, но мне жарко. Переть груду железа, что на мне навешено, нелегко, хотя, на удивление, куда как легче, чем в тот раз, когда я нес патроны со стрельбища. Втягиваюсь, наверное. Привыкаю. «У тебя, солдатик, закурить не будет? Уши пухнут. Два дня без папирос». Хриплый голос воздался за моей спиной, и я подскочил на месте, как ужаленный. Секунда, и я уже с бешено колотящимся сердцем целюсь в бородатого деда, что стоит в зарослях придорожных кустов. Он одет в телогрейку и шапку-ушанку, на ногах ватные брюки и резиновые сапоги, за спиной старый вещмешок, в руках связка удочек. У ног деда сидит собака редкой породы, двортерьер, а попросту дворняга. Твою мать! Да как так-то? Не было же тут никого. Как этот дед ко мне подкрасться сумел? Ты это, не стрельни случайно, сынок. Если нету курева, так и скажи, нечего в меня стволом тыкать. Дед нахмурился. Ишь, моду взяли. Ты кто? Наконец отмер я, опуская ствол. Федор Никитич зови, не ошибешься. А можешь, как все, просто дед Федор или Никитич, представился старик. Так чего с куревом-то? Нету сигарет, Никитич. И тебе сейчас не советую курить. Тут сейчас такое творится, что дымом к себе внимания привлекать не стоит, ответил я. Ты как тут оказался? С рыбалки иду, не видно, что ли? Старик показал на удочке. С водохранилища. А ты чего тут с автоматами бродишь? «Учения какие идут?» «Если бы учения...» Вздохнул я. «Ты разве не видел, как с неба херня всякая падала?» «Как не видеть?» «Видел. Красиво было», — кивнул дед. «Восемьдесят лет на свете живу, такого не видел никогда». «Красиво ему», — буркнул я. Дед не в курсе, чего в мире творится. Похоже, он на своей рыбалке совсем от суровой действительности оторвался. А ничего, что эти камушки по городам и поселкам падали, да еще и с собой живность космическую к нам принесли. Тут монстры бегают, мертвецы ожившие. Ты, паря, когда оружие в руки берешь, лучше не пей. И самопал, что в магазинах продают, употреблять больше не советую. Самогонку бери, с нее так не дуреешь. Наставительно сказал мне деду коризненно накачая головой. Подстрелишь еще кого ненароком. Я на войне такое видел. У нас в соседнем полку замполит чертей поймал и из ППШ начальника штаба завалил. «Не пьяный я, говорю, как оно есть. А впрочем, ты сам, дед, скоро все увидишь. Ты же в деревню идешь?» Не стал я спорить. «Агась, в Агафоновку», – кивнул головой старик. «А ты куда?» «И я туда. Название деревеньки я не знал, но она тут поблизости одна, так что, скорее всего, мы говорили про один и тот же населенный пункт. Потопали вместе». «Ну, пошли-ка по пути», — согласился старик. «За разговором-то оно в дороге завсегда веселее и легче. Только тропой пойдем, так быстрее. Шкандыбай до меня. Тебя как зовут, кстати, солдат?» «Игорь Таран, старший лейтенант я. Погоны, что ли, не видишь, старый?» — поправил я старика. «Не вижу. У тебя на плечах ремней, как у меня волос на жопе», — пробурчал старик. «В форме, значит, солдат». За кустами и правда оказалась тропа. Не широкая, но нахоженная. Старик ждал меня там и смотрел, как я хромаю к нему. «Ого! Да ты, паря, ранен!» Старик смотрел на мое бедро, где из-под пробитых паучьими лапами штанов проглядывались бинты с пятнами крови. «Где же тебя так угораздило?» «А пусть не лезут!» – усмехнулся я. «А если серьезно, то ты меня дед хоть пьяным, хоть сумасшедшим считай, но я не шутил про монстров. Вот один из них во мне дырок и понаделал». Фу на тебя!» Лицо деда из сочувственного сделалось злым. «Вот же заладил! Не хочешь говорить? Не надо!» Мы молча пошли по тропе, при этом дед явно на меня дулся. Не верит мне, да и болт я клал на его мнение. В тишине, но даже лучше, меньше шансов, что нас обнаружат. Я как пилот истребителя вертел головы на 360 градусов, чтобы не пропустить появление опасности. Впереди бежал в пес, сам дед не спеша семенил впереди. Я же вперед не рвался. Дед свое пожил, а я еще молодой, так что пусть топает головным дозором. Ты чё крутишься и ерзаешь, как вшивый? Под ноги смотри, а то навернёшься и ещё себе чё поцарапаешь. Дед долго молчать не смог. Он то и дело оглядывался на меня и недовольно фыркал. Дурной ты какой-то, дерганый. Я на тебя посмотрю, когда мы до деревни доберёмся. Следовать совету деда я не собирался. А ты чего с рыбалки и без рыбы? Да я же не для себя ловлю, а на продажу вялю. На месте засолил и развесил. У меня на островах балаган есть, охотно пояснил дед. Потом готовую заберу. С пивком оно, знаешь, как в идет. И кряное. А ты чего мокрый весь? Обоссался. Давай помолчим, дед. Вот ей-богу, нарвемся. Я нервничал. От деревеньки мы были уже совсем недалеко. Тфу на тебя. Дед отвернулся от меня. Поговорили. Деревни не было. Снаряд сюда инопланетяне зарядили явно избыточный. Огромный кратер на месте населенного пункта и, собственно, все. Нет, не все. Вверх и вниз по слонам кратера основали пауки. Не меньше десяти штук что-то сноровиста таскали в воронку. Я пожалел, что не взял бинокль, а ведь у зиничиков он наверняка был. От небольшой рощи, где мы притаились с Никитичем, до пауков было около километра, и подробности без оптики было не рассмотреть. «Да как же это?» — у старика дрожали губы. «Война, что ли?» «Война, дед!» — подтвердил я. «Только не с людьми. Я тебе всю дорогу говорил, а ты плевался, как верблюд. Не твоя это больше деревня, а вон там оккупанты ходят. Каждый на двенадцати ногах и в броню закованный. Чего делать-то теперь? Дед посмотрел на меня, из его глаз текли слезы. Бабка там моя, хата. София, хоть и вздорная баба, но все ж мы с ней, почитай, пятьдесят годков прожили. Пятерых детей мне родила. Крепись, дед. Что еще сказать убитому горем старику я не знал. Соболезную. Вдруг собака с громким лаем рванула вперед. Вот только что стояла, прижавшись к ноге Никитича и вела себя смирно, и вот она уже пулей летит навстречу своей смерти. Ее мгновенно заметили. Я даже сообразить еще ничего не успел, как навстречу дворняги уже неслись три твари, причем на перегонки. «Баська, назад!» Никитич на выкидон своей собаки отреагировал быстро. «Назад, шалава!» «Нам хана!» Моя спина покрылась холодным потом. Собака услышала своего хозяина и повернула назад. А твари только прибавили хода. И сейчас они бегут как раз к нашему укрытию. От них не убежишь, тем более я ранен. Ногу деду что ли прострелить, чтобы они стариком занялись, а я успел свалить? Да нет, не вариант. Твари три, а дед один. А эти твари делиться не умеют. Чего делать? Стрелять умеешь, Никитич? Я сдернул с шеи старенький ока и протянул старику. Управлюсь. И старик уверенно принял оружие. Фронтовик я, да и охотой балуюсь. А вот сейчас не балуйся, а серьезно соберись, дед. От этого зависит, будем ли мы жить. Слушай внимательно, Никитич. Я готовил косу к бою и одновременно инструктировал старика. Подпускаем их метров на сто, сто пятьдесят, и только тогда открываем огонь. Твой самый правый. В голову не стреляй, не пробьешь. Медься в сочленение чешуи и только в грудь. Желательно, конечно, им в спину стрелять. Там броня тонкая. Только я чего-то сомневаюсь, что они спину нам подставят. Береги патроны, у тебя всего два рожка. Больше нету. Понял. Дед плюхнулся на землю. «Командуй, лейтенант!» Я напряженно ждал. Палец на спусковой скобе так и дергался, чтобы нажать и выстрелить, но смысла тратить патроны на еще далекую и бронированную цель нет никакого. «Плавали, знаем. Если я начну стрелять сейчас, то так только выдам себя раньше времени и больше ничего не добьюсь. Поэтому только ждать». Собачка влетела в рощу как метеор и, не останавливаясь, рванула дальше. От ее былой смелости ничего не осталось. Шавка, которая нас подставила по самой «не очевидно поняла, что противника она себе выбрала не по комплекции и предоставила возможность разобраться с паучками нам с Никитичем. Я только зубами скрипнул, так хотелось всадить в нее очередь. «Ну ничего, дай только живым остаться, я из нее суп сварю, как заправский кореец». «Огонь!» — крикнул я деду и одновременно выпуская первую короткую очередь по выбранному в качестве цели пауку. Он вырвался далеко вперед, опередив своих собратьев, и был гораздо крупнее. Целимся, Игорек, не тратим патроны зря. Скупые очереди по три патрона, не больше. Иначе собьется прицел, а ты потеряешь время. Дед вообще одиночными лупит. Наверное, забыл передвинуть предохранитель переводчика огня на автоматическую стрельбу. Но мне сейчас не до деда и его проблем. У меня своих хватает. Пули бьют в грудь монстра. Я пытаюсь нащупать уязвимое место, а тварь летит ко мне, не обращая на это никакого внимания. Все как в прошлый раз, будто дежавю. Паук все ближе и ближе. Я уже различаю даже налипший на его мокрый панцирь мусор, а я все никак не могу его остановить. Снова знакомая боль в голове. Кто-то из монстров кричит. Мельком бросаю взгляд на паука, который достался деду. Он крутится на месте. Дед смог его достать. В спину бей, Никитич. На очереди переключись. Аруя, я, перекрикивая шум стрельбы. Не учи отца! Нецензурно ответил мне дедуля, который оказался совсем непрост. Своим займись. «Занимаюсь, только вот не выходит ни хрена. Скоро в магазине не останется патронов, и пока я буду перезаряжаться, монстр сократит дистанцию до минимума. А ведь на подходе и третья оса, она меньше всех и отстала, и тем не менее скоро тоже будет здесь». «Мой готов, я этим займусь, бери дальнего». «Это дед мне командует». «Нифига ж себе». Он завалил паука, не потратив и половины патронов. Да он выстрелил-то всего раз пять. «Принял», – отвечаю я и добиваю остатки магазина в лидера гонки а потом быстро вставляю второй, после чего послушно перевожу взгляд и огонь на мелкого. Ну как мелкого? Это только по сравнению с остальными он маленьким кажется, а на самом деле здорова хрень. С третьим противником у меня заладилось сразу. После первой же очереди он споткнулся и его повело в сторону. На мое удивление, я в суматохе промазал по груди, зато каким-то чудом отстрелил пауку одну из лап. Причем как раз ту, на которую тваль собиралась опереться. «Да я снайпер!» Паук по инерции пробежал в сторону несколько метров и тем самым подставил мне свой бок. Остатки магазина ушли в новую цель. Готов. «Берегись!» — это кричит мне дед. Я поворачиваю голову и вижу, что и у деда не получилось остановить чудовище. А у меня-то и патронов нет. И самое главное, из нас двоих эта гребаная многоножка выбрала в качестве своей жертвы именно меня. Паук буквально в нескольких метрах от меня. «Твою дивизию!» Я рванулся в сторону за единственное возможное в моем случае укрытие — За дерево, что стояло неподалеку, уже прекрасно понимая, что я не успею. То ли тварь замедлилась, то ли мы с дедом ей все-таки что-то повредили, что повлияло на скорость, но я успел. Едва я скрылся за толстой березы, как в нее врезался монстр, не сумев затормозить. Нехило так врезался, а шведки вниз полетели, засыпая меня и моего противника деревянным дождем. Я судорожно шарил по разгрузке, пытаясь нащупать магазин, а Никитич не прекращал стрелять. И все-таки монстр был быстр и живуч. Мощный удар не произвел на него впечатления. Прыжком тварь переместилась в бок, обходя препятствие, и вот мы стоим друг напротив друга. Паук как раз между мной и стариком. Знакомый шум в голове. Дед пробил спину твари, и многоножка, которая уже почти атаковала меня, разворачивается на месте, подставляя под новый выстрел Никитича бронированную грудь. Сейчас она прыгнет на деда, и нам обоим звездец. Я вижу полевые отверстия в спине монстра. Если я правильно все помню, старик попал ему куда угодно, но не в мозг. Он немного выше, всего на несколько сантиметров. Мне бы сейчас готовый к бою автомат. Как назло, на нервах и адреналине я не могу отстегнуть клапан разгрузки. Что-то мешает сбоку, а время идет. Рука постоянно на что-то натыкается. Да что за черт? Я смотрю вниз на разгрузку и вижу нож, который я зацепил на нее еще на батарее зенитчиков. Моя рука на его рукояти. А что если... Лом легко пробивал спину мертвого чудовища, но лома у меня нет, и автомат зарядить я не успею. Все эти мысли вихрем проносятся в голове, и мое тело начинает действовать отдельно от мозга. Я выхватываю нож, делаю шаг вперед и со всей силы бью монстра в спину, как раз туда, где должен находиться мозг. Удар. Рука не имеет, ее пронзает адская боль. Клинок входит между пластин чешуи на спине твари и, уткнувшись с останавливается на месте – Рукоять разлетается обломками лакированного дерева, щепки вонзаются мне в ладонь. Моя рука соскальзывает с ножа, и я чувствую, как кожу протыкают шипы, что густо усеяли броню чудовища. Паук вздрогнул и застыл на месте, а затем медленно повалился на бок. Я стою, а с руки капает кровь, колени мои дрожат. Я убил паука ножом. Молодец, лейтенант. Только чего ты за нож взялся? В пистолете патроны тоже закончились? Из прострации меня выводит невозмутимый голос Никитича. Или лихость хотел показать? Понимаю, молодой еще, кровь кипит. Эко ты скакнул за дерево, я аж не понял, куда ты делся. А ты вон о чего задумал. А ведь и правда про пистолет я в горячке боя совсем и забыл. Идиот, кретин, долбоящер. Они оба заряжены, а кобуры с каждой стороны, хоть слева, хоть справа. Куда ни сунься, на пистолет нарвешься. Я посмотрел на деда. Улыбается гад. А ведь еще совсем недавно по своей старухе плакал. А как он в бою хладнокровно действовал. Чувствуется опыт. «Ты кто, Федор Никитич? Я не знаю никого, кто так стрелять может», задал ей вопрос. «Человек, пенсионер и бывший тренер сборной области по биатлону», усмехнулся старик. «А на войне я разведроты командовал. Помнят руки-то?» «Это хорошо, что помнят». Теперь мне было все понятно. Все точки стали над ее. Но я сейчас смотрел не на старика, а на бывшую деревню, откуда к нам спешили привлеченные стрельбой товарищи убитых пауков потому что ничего еще не закончилось. У нас скоро будут новые гости, и в этот раз их будет семь.